«Часть первая. Вени. Войны нельзя избежать, ее можно лишь отсрочить к выгоде вашего противника. Никола Маккиавелли». Глава 1 1914. Апрель. 1 Санкт-Петербург. Император свернул свою турне и срочно отправился в столицу. А пока ехал, думал, обсуждая с главой имперской разведки ситуацию. И чем дальше они обсуждали, тем мрачнее все вырисовывалось. Явно сбивалась вора шакала, чтобы отнять у него все, что нажито непосильным трудом. А значит что? Правильно. То, чему нельзя противиться, нужно возглавить. То, чего не получится избежать, начать самому. Первым. Поэтому уже 26 марта еще в дороге он отдал приказ к действию. Хорошо и давно подготовленному действию. Император прекрасно усвоил схему действий, что австрийцев, что англичан. И нанес удар их же оружием, повстанцами, в данном случае сербскими националистами. Сербия к 1914 году представляла собой удивительный сгусток экзальтированного национализма, пропагандируемого на самом высоком уровне. Они словно с ума сошли, будучи одержимы идеями Великой Сербии. Поэтому всевозможных психов, всецело захваченных всякими навязчивыми идеями, в Сербии хватало. Вот разведка Российской империи вышла на одного такого экзальтированного психопата. Ну и готовил его потихоньку. На самом деле не на одного, но в данном случае не суть. Использовали-то самого подходящего. 29 марта 1914 года Гаврила Принц, обвязанный шашками, подкараулил Франца Иосифа в церкви во время воскресной службы, куда проник под видом служителя. Ряса очень помогла не только избежать обысков, но и хорошо укрыть взрывчатку. Пробрался, выждал и побежал вперед, стремясь дорваться до императора Австрии и прежде нанести ему удар кинжалом. Это была импровизация. И этот клинок испугал людей, заставив действовать. Его оттолкнули, попытались скрутить, но не успели. Гаврил нажал на взрыватель, и... На нем было пять килограммов взрывчатки, упакованной в стальные контейнеры. бабах И все. Франц Иосиф выжил, но протянул недолго. Взрывом у него очень сильно повредило ногу крупными осколками. Да и в живот один угодил, плюс по черепу щелкнул до трещины в кости и сильнейшего сотрясения мозга. Так или иначе, но в течение пары часов он приставился, не приходя в сознание. Где жил этот дикий паренек, выяснилось очень быстро. Имперские разведчики помогли, отправив анонимное письмо. Австрийская полиция тут же прискакала по адресу нашла идеальное рабочее место террориста. благоразведчики оборудовали его особенно рьяно и вдумчиво, оставляя все необходимые следы, ведущие куда следует. И прежде всего переписку с неизвестным, убеждающим Гаврила в том, как люди хорошо заживут, если падет тиран. Что, дескать, австро венгрия известная как тюрьма народов, рассыплется, словно карточный домик от дуновений ветра и славяне смогут освободиться от векового плена, освободиться и воссоединиться, ну и так далее в том же духе. Переписка очень острая и яркая, на сербском. А еще там были материалы, позволяющие Гаврилу действовать. Указаны лица, к которым можно обратиться, чтобы пробраться в храм, как их найти, кому заплатить и так далее. Все они, конечно, в день покушения исчезли, утонув в дунае Но люди это были настоящие, как и контакты, выводящие на высокопоставленных офицеров, состоящих при наследнике короля Сербии. Францу Фердинанду, новому императору Австрии, большего не потребовалось. Он вскипел и выкатил Сербии совершенно немыслимый ультиматум. Такой, что по сравнению с ним даже знаменитый июльский ультиматум из оригинальной истории выглядел малозначительной мелочью. Николай Александрович отработал оперативно. Почти что следом за ультиматумом он выкатил ноту протеста, дескать, не теряйте голову. А уже 30 марта, не дожидаясь ответа, объявил о всеобщей мобилизации. «Пошла жара», прокомментировал Николай Александрович, когда узнал, что 1 апреля в Германии и Австро-Венгрии также объявили о начале всеобщей мобилизации. Расклад был интересным. Германия, Австро-Венгрия с одной стороны, Россия и Франция с другой, Италия, Испания и Великобритания держали нейтралитет. Великобритания по причине того, что не смогла договориться с Россией в Персии. Италия из-за комплекса неразрешимых противоречий и неуверенности в победе какой-либо из сторон. А Испания, потому что ее попросил не вмешиваться сам император. Так в телеграмме отбил. Пока рано. Надо отметить, что в этом варианте истории Испания образца 1914 года была совсем не такой дряхлой и ничтожной, как в оригинальном. Победа в испано-американской войне, вступление в таможенный союз и реформа вооруженных сил, проведенные силами специалистов Российской империи, преобразили страну. В результате к началу 1914 года обновленная Испания в военном плане была намного сильнее и опасней Италии. супруга Альфонса XIII стала Цицилия Мекленбург-Шверинская, получившая от императора статус великой княгини. Седьмое место в Великой Сотне пристало наследие России и очень богатый подарок. Крупный кредит для королевства на крайне выгодных условиях. Да и саму Цилечку Николай осыпал подарками, уделяя ей массу внимания и денег. Что сказывалось? Испания, пожалуй, была единственным настоящим союзником России. Пока Россия была сильна? Пока. Ведь ничего не было решено окончательно. Франция? Да, Франция была темной лошадкой, точнее, непредсказуемой обезьяной с гранатой. «Пошлите ноту протеста этим братцам-кроликам», выслушав доклад о текущей обстановке, произнес император. выразить там наш негодование их милитаризму и пригласите сесть за стол переговоров». «Да, ваше императорское величество», чуть помедлив кивнул министр иностранных дел. «Что вы так на меня смотрите?» – после небольшой паузы спросил императору собравшихся здесь силовиков. «Николай Александрович, но ведь это война!» «Война!» – кивнул он, соглашаясь. «Или вы думаете, что ее можно избежать? Я не вижу ни единого шанса этого сделать. Россия не простили то, что она посмела иметь свои интересы. Нам не простили занятия Панамы и завершение строительства там Трансатлантического канала, выгода от которого уже сейчас колоссальна. Нам не простили независимости Южноафриканской конфедерации, нашего бизнеса там». Мы ведь агрегируем свыше 90% всего золота и алмазов, которые там добывают, вывозя их в Россию. Да еще и у англичан с немцами подсасываем. Это несправедливо и непростительно, по мнению любого цивилизованного человека, так ведь? А наши оловянные карьеры и тропические плантации в Сиаме? А наш бизнес на Филиппинах? А наши нефтяные вышки и хлопковые плантации в Персии? А кофейные и хлопковые плантации в Эфиопии? А китайский бизнес? А Корея? А Япония? А наш карибский бизнес? Мы за последние четверть века настолько усилились и настолько укрепились, что это пугает многих старых игроков. И нам это не простили, не простят. Война неизбежна. У нас постараются все это отнять. А возможно и что-то еще. Сверх. Вы понимаете? А значит что? Правильно. Белые начинают и выигрывают. Почему мы должны уступать инициативу нашим врагам? Совещание закончилось. Все ушли накрученные и взвинченные. Николай Александрович направился к себе в кабинет поработать с бумагами. Спать не хотелось. Слишком он накрутил себя. Ближе к полуночи дверь тихо распахнулась и вошла клеопатра Красивая. Все еще красивая. Возраст уже тронул ее прелестный облик, но не сильно. Так, легкой поволокой прожитых лет в виде редких, едва заметных морщинок и усталого мудрого взгляда. — Ты чего не спишь? — Работаю. — А чего тебе не спится Война, — тихо произнесла она. — Это ведь страшно. — Это неизбежно. Может быть. Что? Может быть, лучше было их убить так же, как этого, с клеймом на федроне и войны бы не вышло? Малыш, есть объективные процессы. Их нельзя вот так взять и отменить. Что Вильгельм, что Франц Фердинанд – заложники своего положения. В их окружении много людей желает войны. По разным причинам. Чтобы предотвратить войну, мне придется уничтожить львиную долю высшего руководства этих стран и серьезно прорядить крупных бизнесменов, которые все это финансируют. И я ущемил их интересы. Но зачем? «А почему я должен уступать?» «Ты же понимал, что это война. Зачем?» «Война. Но выбор у меня нет. Или я, или меня. Из сложившегося клубка противоречий не получится выйти миром. Слишком много амбиций и взаимно исключающих интересов. Кто-то должен уступить и отступить. И я не хочу отступать». «Стеславие?» — повела бровью императрица. «Самосохранение. Проигравший будет съеден». «Не понимаю», — покачала она головой. «Ты говоришь очень странные вещи». Экономика с каждым днем все сильнее становится глобальной. Каждый уголок земли становится востребован. Где-то картошку выращивать, где-то снаряды точить. Наше общество переходит в период возрождения давно утерянной империи. Не этих непонятных образований с пузатыми и напыщенными варварами, а настоящей империи. В свое время Наполеон Бонапарт почти сумел, почти, но это неизбежно. И ты хочешь побороться? Хочу. И тебе не жалко людей? Жалко. Именно поэтому хочу попробовать. Если у меня все получится, то я смогу предотвратить многие воины и жертвы, каким нет числа. Настоящая империя — это не только величие правители но и покой для подданных. И если смотреть дальше, заглядывая в будущее, то перед человечеством сейчас стоит важнейшая задача — объединиться и выплеснуться за пределы планеты. В любой момент с Землей может случиться какая-нибудь беда. Но если люди будут жить на многих планетах, они смогут выдержать это потрясение. «Грёзы, грёзы», — покачала она головой. «Признайся, ты просто одержим успехом». «Ты заскучал после Восточной войны. Ты просто хочешь новых побед». «Хочу», — улыбнулся Николай Александрович. «А люди? Как же они? Ты ведь кладешь их жизнь на алтарь своего тщеславия». «Определенно, тщеславие — мой самый любимый из грехов. Он так фундаментален. Себелюбие — это искусственный наркотик». «Ты невозможен», — покачала она головой с улыбкой. «В конце концов, уже слишком поздно. Если бы я пришла раньше попросил тебя остановиться, ты бы остановился?» «Я бы обнял тебя, нежно поцеловал и начал эту войну. Я слишком долго к ней готовился, больше двадцати лет». «Больше двадцати лет? Еще до нашей встречи?» «Да, еще до нашей встречи. После того крушения поезда в 1888 году я о многом задумался. Взгляды на многое пересмотрел и пришел к выводу, что новая большая война неизбежна, называя ее войной за римское наследство». «Римское? Но при тут Италия?» «Италия ни при чем». А вот Римская империя, что постиралась от пиренейских гор до Ефрата, очень даже при чем? Прошло полтора тысячелетия. Пора собирать камни. Все эти державы, что провозглашали себя ее наследниками, не стоили даже капли ее истинного величия. Так. жалки напыщенные ничтожества. Первым столетии назад попытался это сделать Наполеон. Не вышло. Хотя он был близок. Теперь хочу я. Понимаешь? Хочу. Все эти 25 лет хотел. И шаг за шагом готовился. Неужели ты думаешь, что я откажусь от своей мечты, когда подошел к ней так близко? «Так все, Балар, только ради этого?» «Чего ты хочешь?» — нахмурился Николай. «Я иду к своей цели. Ты со мной?» «С тобой. Но нас ведь могут убить. Всех нас. Ты не боишься?» «Возможно, я буду банален, но мы все равно все умрем когда-нибудь. Вопрос лишь в том, что мы перед этим успеем сделать».